Глава 2. Контрасты Лимы, по мнению Партриджа, были столь же разительны и неприглядны, как и политические и экономические кризисы и конфликты, раздиравшие Перу. Мучительно, а подчас просто страшно. Располшаяся на огромном пространстве столица была разделена на несколько районов, каждый из которых поражал либо баснословным богатством, либо невероятной нищетой. Между этими двумя полюсами, отравленными стрелами, скрещивалась ненависть. Здесь, в отличие от большинства городов, где бывал Партридж, золотая середина практически отсутствовала. Роскошные особняки, утопавшие в зелени ухоженных садов, были выстроены на лучших земельных участках Лимы. С ними соседствовали омерзительные бриадыс, перенаселенные трущобы. Они кишили беднотой, ютившейся в лачугах из картонных коробок. Нищета была столь вопиющей, ненависть, читавшаяся в опухших глазах, столь неистовой, что во время своих предыдущих визитов в Перу Партридж ощутил революционное брожение. И сейчас, судя по впечатлениям первого дня, мятеж казался уже неотвратимым. Партридж, Миньванкани, Кену Хара приземлились в аэропорту Хорхи Чавеса в 13.40. Когда они сошли с самолета, их встретил Фернандес Пабур, постоянный стрингер себе и в Перу. Миновав очередь, он быстро провел их через паспортные контроль и таможню, по-видимому, в какой-то момент из рук в руки перекочевала пачка денег, а затем припроводил к фурду универсалу с шофером. Фернандес был приземистый, темноволосый, смуглый, энергичный, с пухлым ртом и торчащими вперед белыми зубами, которые он обнажал каждые несколько секунд, считая, что блещет ослепительной улыбкой. Однако из-за в глаза фальши его улыбка никого не ослепляла. Впрочем, Партриджу это было безразлично. Он ценил в чьей помощи неоднократно прибегал и раньше, безошибочную интуицию неизменно помогавшую ему добиваться того, что нужно. И первым в этой серии был люкс для Партриджа и отличные номера для двух его коллег в элегантном пятизвездочном отеле «Сесар» в Флоросе. Пока Партридж принимал душ и переодевался у себя в номере, Фернандес по его просьбе договорился по телефону о первой встрече. Партридж собирался увидеться со своим старым знакомым Серхио Хуртадо, редактором и корреспондентом «Радио Ант». Через час Партридж сидел в маленькой студии звукозаписи, которая служила Хуртадо и кабинетом. — Гарри, друг мой, не могу сообщить тебе ничего утешительного, — начал Серхио в ответ на вопрос. — В нашей стране закон перестал быть законом. Демократии уже даже не прикрываются, ее больше просто не существует. Мы обанкротились по всем статьям. Массовые убийства стали нормой, они инспирируются политическими деятелями. Партия президента имеет свои отряды смерти, люди просто исчезают, и все. Скажу тебе откровенно, мы на пороге кровавого побоища, какого история Перу еще не знала. Я хотел бы ошибаться, но, увы, это правда». Партридж отметил, что глубокий, мелодичный голос Серхио, человека невероятных размеров, действовал на собеседника, как всегда, гипнотически. Ничего удивительного, что он владел умами колоссальной аудиторией слушателей. В Перу радио все еще оставалось основным средством массовой информации, гораздо более популярным и влиятельным, чем телевидение. Телевизор смотрели только состоятельные семьи, в больших городах. Человек-гора пошевелился, и стул жалобно скрипнул. Щеки Серхио свисали огромными сардельками, глазки, с годами заплывшие жиром, походили на свинные. Однако природный ум, отшлифованный блестящим образованием, полученным в Америке, в частности, в Гарварде, оставался все таким же острым. Серхио гордился тем, что многие американские репортеры обращались к нему за компетентным советом. Они условились, что содержание их разговора будет оставаться в тайне до завтрашнего вечера. И Партридж, кратко изложив хронологию событий, связанных с похищением семьи Слоуна, спросил: "Серхио, может быть, посоветуешь что-нибудь? Или, может, тебе известна какая-то полезная для нас информация?" Хуртаду отрицательно покачал головой. — Ничего такого я не знаю, и удивляться тут нечему. Сендера умеет хранить свои секреты. Они убивают всех, кто ведет себя неблагоразумно. Хочешь оставаться в живых — держи язык за зубами. Но я постараюсь тебе помочь. Попробую прозондировать почву. — Спасибо. — Что до ваших завтрашних вечерних новостей — Я достану кассеты для передачи через сателлит и запишу за собой. Должен сказать, что у нас тут и собственных трагедий хватает. До нас доходят разноречивые сведения о Сандра Эта организация в самом деле набирает силу. Да, не только набирает силу день ото дня, но и контролирует все большую территорию в стране. Вот почему задача, которую ты перед собой поставил, Трудновыполнимо. Многие сочли бы ее просто неосуществимой. Предположим, ваши похищенные находятся здесь. Есть тысяча укромных уголков, где их могут прятать. Ты правильно сделал, что пришел сначала ко мне. Я дам тебе пару советов. Каких? Не ищи официальной помощи. Я имею в виду перуанскую армию и полицию. Наоборот, старайся избегать любых контактов с ними, им больше нельзя доверять. Когда надо кого-нибудь убрать или избить, они ничуть не лучше Сендеру. — Есть тому свежие доказательства? — Сколько угодно. Если хочешь, приведу парочку примеров. Партридж уже начал мысленно составлять репортаж для вечерних новостей, Согласно предварительной договоренности по прибытии Риты Эбрамс и монтажера Боба Уотсона, Партридж ждал их в субботу. Они все вместе подготовят репортаж для вечерних новостей на понедельник. Партридж рассчитывал включить в него комментарии Серхио Хуртаду и других. Ты сказал, что демократии не существует. Это метафора или реальность? Спросил он. Больше, чем реальность. Есть демократия или нет, имеет ни малейшего значения для огромного количества людей в этой стране. Это сильно сказано, Серхио. Просто ты узко видишь проблему, Гарри. Американцы считают демократию панацеей от всех болезней, лекарством, которое надлежит принимать три раза в день. Им оно помогает. Эрго должно помогать всему миру. Но по своей наивности Америка забывает, что для реальной демократии большинству граждан и каждому человеку в отдельности необходимо иметь ценности, которые бы они хотели сохранить. А в Латинской Америке таковых практически нет. Естественно, возникает вопрос «почему?». Ну, допустим, так почему?». В тех странах, где живется труднее всего, включая нашу, люди делятся на две основные категории. С одной стороны, достаточно образованные состоятельные, с другой — невежественные отчаявшиеся бедняки, главным образом безработные. Первые рожают детей умеренно, вторые плодятся, как мухи, Демографическая мина замедленного действия, которая, того и гляди, уничтожит первую группу. Серхио обвел рукой вокруг. «Выйди на улицу и убедись сам». «И ты можешь предложить решение?» «Это могла бы сделать Америка. Вместо того, чтобы помогать оружием и деньгами, ей следовало бы разослать по миру, подобно корпусу мира Кеннеди, специалистов, обучающих методом контроля над рождаемостью. Сокращение роста населения может спасти мир, пусть и через несколько поколений. «А ты ничего не упускаешь из виду?» — спросил Партридж. «Если ты имеешь в виду католическую церковь, то позволь тебе напомнить, что я сам католик». У меня много друзей-католиков, и все они люди образованные, состоятельные, занимающие высокое положение в обществе. Однако, как ни странно, ни у кого из них нет большой семьи. Я задал себе вопрос, что они держат в узде свои страсти. Зная и мужей, и жен, я уверен, что нет. Более того, они откровенно высказываются о бессмысленности церковной догмы которая, между прочим, инициирована людьми, запрещающей контроль над рождаемостью. Если бы Америка возглавила движение протеста против этой догмы, то все больше и больше людей отказывалось бы от нее. «Все мы не прочь порассуждать», — сказал Партридж. «А как насчет того, чтобы повторить это перед камерой?» Серхио воздел руки. Дорогой мой Гарри, почему же нет? Может быть, самое главное, что я вынес из Америки, это пристрастие к свободе слова. Я свободно выступаю по радио, хотя все время жду, когда же этому положит конец. Мои слова не нравятся ни правительству, ни Сендеру, а ружья и пули есть и у тех, и у других. Но ведь человек вообще смертен, а потому, Гарри, для тебя я это сделаю». Партридж оценил всю принципиальность и мужество своего коллеги. Еще до приезда в Перу Партридж пришел к выводу, что у него есть только один путь отыскать похищенных — действовать так, как действовал бы телекорреспондент в обычных обстоятельствах. Использовать налаженные контакты и устанавливать новые, ездить куда возможно, охотиться за новостями — распрашивать, расспрашивать и никогда не терять надежды, что вдруг всплывет какой-то факт, который может стать ключевым и привести в то место, где прячут пленников. Тогда, конечно, возникнет более сложная проблема, как их вызволить, но всему свое время. Если повезет, неожиданный, по-крупному, процесс поиска будет менее трудным, затяжным и каверзным. Следуя своему плану действовать как телекорреспондент, Партридж отправился в Entel перу национальную телерадиокомпанию со штаб-квартирой в центре Лимы. Энтель станет для него связующим звеном с себе и в Нью-Йорке, включая передачи через спутник. Когда прибудут бригады других американских телекомпаний, они пойдут по тому же пути. Виктор Веласко, с которым Фернандес Побур договорился заранее, занимал пост заведующего отделом международной информации в Энтель-Перу. Человек он был деловой, замотанный. Хотя ему было лишь 40 с небольшим, он уже начал сидеть, и сейчас его обычно озабоченное лицо говорило о том, что его волнуют никак не связанные с Партриджем проблемы. «Трудно было найти для вас помещение», — сказал он Партриджу. Но все-таки у вашего монтажера будет свой закуток. Кроме того, мы подвели туда две телефонные линии. Вашим людям понадобятся специальные пропуска. Партридж понимал, что в такой стране, как Перу, где политиканы и военные только надувают щеки и набивают карманы, все держится на скромных тружениках, подобных Веласко, добросовестных, неутомимых и малооплачиваемых. Партридж достал конверт, в который заранее вложил тысячу долларов, и, учтиво, протянул его Веласка. Небольшое вознаграждение за ваши хлопоты, сеньор Виласка. Мы с вами еще увидимся перед отъездом. Виласка смутился, и Партридж испугался, что он откажется. Заглянув в конверт и увидев американские доллары, Виласка кивнул и сунул конверт в карман. — Спасибо. Если будут какие-то проблемы... «Уж будьте уверены», — сказал Партридж, что — «что-что, проблемы будут обязательно». «Почему ты так задержался, Гарри?» — поинтересовался Мануэль Лимон Семинарио, когда Партридж позвонил ему, вернувшись в отель из Энтель Перу в начале шестого. «Я жду тебя со времени нашего последнего разговора». «У меня были кое-какие дела в Нью-Йорке». Партридж вспомнил телефонный разговор с владельцем-редактором из сцены десять дней назад, когда только предполагалось, что к похищению семьи Слоуна причастна Перу. Я хотел спросить, Мануэль, ты сегодня где-нибудь ужинаешь? — Разумеется. Я ужинаю в пиццерии в восемь часов с единственным гостем — Гарри Партриджем. В 2015 они уже потягивали популярный перуанский коктейль. горький писко, забористый и приятный на вкус. Пиццерия являла собой нечто среднее между традиционным рестораном и бистро, куда частенько наведывались заправилы лимы. Владелец журнала, изящный щеголь с аккуратно подстриженной бородкой и клинышком, был в модных очках от Cartier и в костюме от Бриони. Он принес с собой портфель из тонкой вишневой кожи. Партридж только что закончил рассказ о том, что привело его в Перу, и добавил, «Я слышал, дела у вас довольно плохи». «Это действительно так», — со вздохом сказал семинарию. «Но вся наша жизнь через полосица. Мы, как там у Мильтона, рай, обращаем в ад и ад в рай. И все же мы, лименес, стойки». что я и пытаюсь отразить на обложках из сцены. Примечание. Леменюс. Жители Лимы. Испанский. Он открыл портфель. Сравни. Это последний номер, а это макет обложки на следующую неделю. Мне кажется, вместе они весьма красноречивы. Сначала Партридж взял в руки уже опубликованный экземпляр, На обложке была помещена цветная фотография с изображением плоской крыши высотного дома в центре города. Вся крыша усыпана осколками, явно после взрыва. Посередине на спине лежала мертвая женщина. Было видно, что она молода, её довольно красивое лицо не слишком пострадало. Но на месте живота зияла дыра, и все тело было забрызгано кровавым месивом. И хотя Партриджу доводилось видеть ужасы войны, он содрогнулся. «Я избавлю тебя от необходимости читать статью, Гарри. В здании напротив проходила конференция представителей деловых кругов. Организация Сендера Луминосо, эта женщина состояла в рядах ее активистов, решила обстрелять участников конференции из миномета. К счастью для участников и к несчастью для женщины, Миномет оказался самодельным и взорвался, прежде чем она успела открыть огонь. Партридж еще раз взглянул на фотографию и отвел глаза. Правда, что Сендеро все активнее действует в Лиме? Сущая правда. Творят, что хотят, а это неудача исключение. Как правило, они осуществляют свои замыслы. Однако давай посмотрим обложку следующего номера. Семинарио протянул макет. То была демонстрация женских прелестей, граничившая с порнографией. Стройная девушка лет 19, прикрытая лишь намеком на бикини, лежала, откинувшись на шелковые подушки. Голова запрокинута, белые волосы рассыпаны, рот полуоткрыт, веки опущены, ноги слегка раздвинуты. Жизнь продолжается, и у нее всегда есть две стороны — «Даже в Перу», — сказал владелец журнала. «Так что давай-ка закажем ужин, а потом я кое-что тебе присоветую, Гарри, чтобы и твоя жизнь не оборвалась». Итальянская кухня была превосходной, обслуживание тоже. К концу ужина семинарио откинулся на спинку стула. «Ты должен быть готов к тому, что Сендера Луминоса уже знает о твоем приезде или узнает...» в ближайшее время, скажем, после завтрашней передачи Сибиэй. Так что для начала надо обзавестись телохранителем, особенно если ты выходишь на улицу вечерами. Партридж улыбнулся. — Кажется, он у меня уже есть. Фернандес Спабур настоял на том, чтобы заехать в отель за Партриджем и проводить его сюда. С ними вместе в машину сел молчаливый, могучий, малый, похожий на бойца от тяжеловеса. Судя по оттопыренному карману пиджака, он был вооружен. Когда они подъехали к ресторану, незнакомец вышел первым, Фернандес и Партридж оставались в машине, пока им не был подан знак. Партридж ни о чем не просил, но Фернандес сказал, — Мы подождем здесь до конца ужина. «Отлично — Отлично, — сказал семинарию. Твой человек знает, что делает. А у тебя-то есть оружие?» Партридж отрицательно помотал головой. «Надо обзавестись. Следуй нашему примеру. Как писал Американ Экспресс, не выходите из дому без оружия. И еще не ездивая кучу, а плод Сендеру. Сендера узнает о твоем визите, и, скорее всего, ты покончишь жизнь самоубийством». «Не исключено, что мне все же придется туда поехать. Если мне или еще кому-нибудь удастся выяснить, где держат твоих друзей, тогда тебе надо будет нагрянуть туда внезапно и точно так же исчезнуть. Для этого есть только один способ — лететь чартерным рейсом. Здесь можно найти пилота, который согласится, если ему хорошо заплатят за риск. Когда они закончили разговор — В ресторане почти никого не осталось, его собирались закрывать. Фернандес и телохранитель ждали на улице. По дороге в отель Сесар Партридж спросил Фернандеса. «Можете добыть мне оружие?» «Конечно. Какое предпочитаете?» Партридж задумался. Благодаря своей профессии он хорошо разбирался в оружии и умел с ним обращаться. «Мне бы хотелось девятимиллиметровый браунинг с глушителем. Завтра вы его получите. Кстати, о завтрашнем дне. Что мне надлежит знать относительно ваших планов?» «То же, что и сегодня. Встречи, встречи, встречи». А про себя Партридж добавил. «В последующие дни программа та же, пока с неба не свалится удача».